Глава 19 О сказке Роланда и шпионящем волке. Роланд был вынужден остановиться на ночь, хотя сам стремился продолжить поиски и очень беспокоился из-за волков, преследующих Дэвида. Но исцела устала, и мальчик был так изнурен, что с трудом держался за пояс всадника конце концов, они подъехали к развалинам какого-то здания, похожего на церковь, и Роланд согласился несколько часов отдохнуть. Было холодно, он не позволил разжечь костер, но отдал Дэвиду свое одеяло и предложил глотнуть из серебряной фляжки. Ее содержимое сначала обожгло Дэвиду горло, а после по всему телу разлились тепло и вялость. Он лег и уставился в небо над ним возвышался шпиль церкви пустые окна которой напоминали глазницы мертвецов новая религия пренебрежительно сообщил роланд король пытался ввести ее пока у него были желания и сила, чтобы навязать свою волю теперь когда он не выходит из своего дворца церкви опусели а во что верите вы спросил дэвид я верю в тех кого люблю и кому доверяю все остальное глупости Этот бог так же пуст, как и его церковь. Его последователи все свои удачи приписывают ему. Но когда он пренебрегает их мольбами или позволяет им страдать, они говорят, что он за пределом их понимания и подчиняются его воле. Что же это за бог? Роланд говорил с таким гневом и горечью, что Дэвид подумал, Не был ли он приверженцем новой религии, разочаровавшимся в ней, когда с ним что-то случилось? Дэвид сам испытывал нечто подобное, когда сидел в церкви после маминой смерти и слушал, как священник толкует о Боге и о том, как сильно он любит людей. Ему было сложно отождествить церковного Бога с тем, кто оставил умирать маму медленной и мучительной смертью. — А кого ты любишь? — спросил он Роланда но тот сделал вид, что не слышит. — Расскажи мне о своем доме, — попросил он. — Поговорим о твоем народе. Поговорим о чем угодно, только не о фальшивых богах. И тогда Дэвид рассказал Роланду о своих маме и папе, о саде, о Джонатане Талве и его старых книгах, о том, как он услышал мамин голос и последовал за ним в эту незнакомую страну, и, наконец, о розе и появлении Джорджи. Он не мог скрыть обиды на Розу и ее младенца. От этого ему стало стыдно, и он почувствовал себя совсем ребенком, чего очень не хотел. «Все это действительно тяжело», — сказал Роланд. «Ты многого лишился, но, возможно, и получил немало». Больше он ничего не сказал, опасаясь, что мальчик может принять его слова за нравоучение. Вместо этого воин откинулся назад, опершись на седло сцилы, И рассказал Дэвиду сказку. Первая сказка роланд Жил-был однажды старый король, который обещал женить своего единственного сына на принцессе из далекой страны. Он попрощался с сыном и вручил ему золотой кубок, испокон веков принадлежавший их семье. «Этот кубок, — сказал он сыну, — будет частью приданного и символом неразрывной связи между семьями». Слуге было приказано сопровождать принца и исполнять все его прихоти, и они вдвоем отправились в страну, где жила принцесса. Они странствовали много дней, и вот однажды слуга, который завидовал принцу, дождался, когда его хозяин заснет, украл кубок, а сам облачился в лучшие одежды хозяина. Когда принц проснулся, слуга, обещая убить его и всех, кто был ему дорог, заставил того поклясться, что он никому не расскажет о пришедшем, и велел на будущее во всем ему прислуживать. Так принц стал слугой, и вскоре они прибыли в замок принцессы. Фальшивого принца встретили со всеми возможными почестями, настоящего же сделали свинопасом, потому что фальшивый принц сказал принцессе, что тот оказался нерадивым и непокорным слугой, и доверять ему невозможно. Так что отец принцессы отправил настоящего принца пасти свиней, и тот спал в грязи на соломе, в то время как самозванец ел самые изысканные блюда и почивал на перине из пуха. Но король, который был мудрым стариком, услышал, как хорошо отзываются люди о свинопасе как благородны его манеры и как он добр к животным, веренным ему в попечении и к прочим слугам. В один прекрасный день король пошел к свинопасу и велел ему рассказать что-нибудь о себе. Но истинный принц, связанный клятвой, ответил королю, что не может выполнить его волю. Король разгневался, ибо не привык к неповиновению, но истинный принц упал на колени и сказал — «Я связан с мирной клятвой и не могу раскрыть правду о себе ни одному человеку. Умоляю простить меня за такую непочтительность к вашему величеству. Но если человек не держит слово, чем он отличается от животного?» Король задумался, а потом ответил истинному принцу. «Мне кажется, что твоя тайна мучает тебя. Возможно, тебе станет легче, если ты выговоришь ее вслух». Почему бы тебе не доверить ее холодному очагу в коморке для слуг, чтобы облегчить свое бремя? Истинный принц сделал, как предложил король, но король спрятался во тьме за очагом и услышал рассказ принца. В тот же вечер он устроил большой пир, ведь уже на следующий день принцесса должна была обвенчаться с самозванцем, и пригласил настоящего принца в маскарадной маске сесть по одну сторону своего трона. По другую же сторону усадил фальшивого принца, и король сказал фальшивому принцу «Я хочу испытать твою мудрость, если ты не против». Фальшивый принц охотно согласился, и король рассказал ему сказку о самозванце, который выдал себя за другого человека и присвоил все чужие богатства и привилегии. Но фальшивый принц был столь самонадеян и уверен в своей неуязвимости, что не узнал себя в герое этой сказки как бы ты поступил с таким человеком? — спросил король. — Я бы раздел его до гола и засунул в короб с гвоздями, — ответил фальшивый принц. — Затем я бы привязал короб к четверке лошадей и волочил его по улицам до самой смерти обманщика. — Так тому и быть, — сказал король, — ибо это твое преступление. Вот так настоящий принц вернул свое положение и женился на принцессе. И жили они долго и счастливо. Фальшивого принца же разодрало в коробе на куски, и никто его не оплакивал, и никто после смерти обманщика даже имени его не припомнил. Закончив рассказ, Роланд взглянул на Дэвида. «Что ты думаешь о моей сказке?» — спросил он. Дэвид нахмурил брови. «Кажется, я уже читал похожую сказку. Только моя история была о принцессе, а не о принце. Но кончилось точно так же». «А тебе понравился финал?» «Я читал, когда был маленький. Мне казалось, что фальшивый принц получил по заслугам. Мне нравилось, что злодеев наказывают смертью. А теперь...» «Это кажется слишком жестоким». «Но он, будь это в его власти, поступил бы точно так же». «Наверное. Но от этого наказание не становится справедливым». «Значит, ты бы проявил милосердие». «Будь я истинным принцем, наверное, да». — А ты бы простил его? — над этим вопросом Дэвид задумался. — Нет, он поступил дурно и заслужил наказание. Я бы заставил его пасти свиней и жить так, как пришлось жить настоящему принцу. А если он кому-то навредит впредь, то продлить наказание. Роланд одобрительно кивнул. — Это справедливое и милосердное наказание. А теперь спать. «Нам на пятки наступают волки, так что хорошо бы тебе отдохнуть, пока есть возможность!» Дэвид так и поступил. Положив голову на свой мешок, он закрыл глаза и тут же крепко уснул. Мальчик спал без сновидений и проснулся всего раз перед тем, как ложный рассвет обозначил приближение дня. Дэвид открыл глаза, и ему показалось, что Роланд тихо с кем-то разговаривает». Взглянув на солдата, он увидел, что тот смотрит на маленький серебряный медальон. Внутри медальона был портрет мужчины, моложе Роланда и очень красивого. Именно к этому изображению был обращен шепот Роланда. И хотя Дэвид не мог расслышать всего сказанного, слово «любовь» явно прозвучало не один раз. Смутившись, Дэвид с головой завернулся в одеяло и опять погрузился в сон. Когда Дэвид снова проснулся, Роланд был уже на ногах. Дэвид разделил солдатам остатки провизии, как бы мало ее не оставалось. Он умылся в ручье и начал было считать, исполняя один из своих обрядов, но, вспомнив советы лесника, заставил себя остановиться и вместо этого почистил и наточило камень свой меч. Он убедился, что ремень все так же крепок, и петля, удерживающая ножны, не ослабела. А потом попросил Роланда научить его оседлать с тылу и подтягивать узду и поводье дэвиду хотелось расспросить солдата о портрете в медальоне но он побоялся что роланд подумает будто ночью он шпионил за ним тогда мальчик задал другой вопрос волновавший его с тех пор как они впервые встретились ответ на него мог раскрыть и тайну человека в медальоне роланд спросил дэвид когда солдат положил седло на спину с силылы какую цель ты поставил перед собой роланд затянул ремни под брюхом лошади у меня был друг сказал он не глядя на дэвида его звали рафаэль он хотел проявить себя перед теми кто сомневался в его храбрости и дурно отзывался о нем за его спиной он услышал историю о женщине чарами колдуньи погруженную в сон в набитых сокровищами покоях и поклялся освободить ее от заклятия Мой друг отправился на поиски, но так никогда и не вернулся. Для меня он был больше, чем брат. Я поклялся выяснить, что с ним произошло, и отомстить за смерть друга, если такова была его судьба. Говорят, замок, в котором лежит та женщина, перемещается вместе с фазами луны. И сейчас он не более чем в двух днях пути отсюда. Как только мы попадем туда и выясним истину, я доставлю тебя к королю. Дэвид вскарабкался на спину сциллы, и Роланд повел лошадь под узцы в сторону дороги, проверяя, нет ли на ней скрытых ям, чтобы не повредить копыта животного. Дэвид приспосабливался к лошади и ритму ее движений, хотя у него до сих пор все болело от долгой вчерашней скачки. Он вцепился в луку седла, и с первым тусклым утренним светом солдат и мальчик покинули разрушенную церковь. Но они не остались незамеченными». Из зарослей ежевики за ними наблюдала пара черных глаз. Волчья шкура казалась совсем темной, а лицо скорее человеческим, чем зверином. Это был плод союза между ликантропом и самкой волка, однако внешностью и инстинктами зверь больше походил на мать. А еще он был самым крупным и свирепым из своего племени — своего рода мутантом величиной с пони и с челюстями, способными охватить грудную клетку человека. Зверь был разведчиком, стая его послала искать следы мальчика. Он учуял на дороге запах Дэвида, ведущий в маленький домик, скрывшийся в чаще леса. Там он чуть не встретил свой конец, потому что гномы устроили вокруг своего дома множество ловушек. Глубокие ямы с острыми кольями на дне, замаскированные сучьями, дерном и травой. Лишь волчьи рефлексы спасли его от смертельного падения в первую из ям. Дальше он стал более осторожен. Волк учуял запах мальчика, смешанный с запахом гномов, и проследил его обратно до дороги. Затем он потерял след, пока не достиг ручейка, где почувствовал запах лошади. зверь решил, что мальчик теперь передвигается верхом, и, возможно, не один — Он пометил мочу это место, как метил каждый шаг своей охоты, чтобы стае было проще взять след. Разведчик знал то, чего не могли знать Роланд и Дэвид. Стая остановилась вскоре после того, как преодолела ущелье, ибо прибывали все новые волки, чтобы присоединиться к ней на марше к замку короля. Лерой доверил разведчику поиски мальчика. Если получится, он доставит Дэвида в стаю, где сам Лерой разберется с мальчишкой. Если не выйдет, убьет на месте и вернется с головой паренька в качестве доказательства, что дело сделано. Разведчик решил, что головы будет достаточно. Остальное он съест, ведь сколько времени прошло с тех пор, как он последний раз лакомился свежей человечиной. У поля битвы волк снова учуял следы мальчика а с ними еще какой-то смрад, обжигавший чувствительные волчий нос и заставивший слезиться глаза. Голодный разведчик высосал мозг из костей одного из солдат, и теперь брюхо его наполнилось впервые за много месяцев. С новыми силами он последовал на конский запах и подошел к развалинам церкви в тот самый момент, когда всадник с мальчиком их покидали. Благодаря очень крупным задним лапам разведчик мог прыгать далеко и высоко. Он не раз выбивал всадников из седла на землю и разрывал им горло своими длинными острыми зубами. Захватить мальчишку будет просто. Если разведчик правильно рассчитает прыжок, он раздерет его в клочья, прежде чем всадник сообразит, что произошло. Затем волк пустится на утек. И если всадник решит его преследовать, что ж, разведчик приведет недоумка прямо в зубы выжидающей стаи. Садник вел лошадь медленным шагом, осторожно пробирая сквозь низкие кусты и густые заросли вереска. Волк следовал за ним по пятам, выжидая удобный случай. Садник приближался к упавшему дереву, и волк решил, что лошадь задержится перед ним, чтобы выбрать лучший способ преодолеть препятствия. Как только лошадь остановится, волк схватит мальчишку. Зверь бесшумно приближался, обогнав лошадь, чтобы успеть выбрать лучшее место для удара он подобрался к дереву в кустах справа от себя обнаружил валун как будто специально здесь поставленный и влез на него волк исходил слюной уже ощущая во рту сладкую кровь мальчишки лошадь приближалась и разведчик напрягся изготовясь к прыжку вдруг из за спины волка донесся легчайший звук еле слышное звяканье металла о камень волк повел мордой в направлении угрозы но недостаточно быстро Перед ним сверкнуло лезвие, и в его горле разверзлась пылающая бездна, столь глубокая, что он не смог даже вскрикнуть от удивления или боли. Волк захлебывался в собственной крови. Лапы отказывались его слушаться, в глазах застыл предсмертный ужас, и он рухнул с валуна. Затем глаза его потухли, тело забилось в судорогах и, наконец, замерло в неподвижности. Во тьме волчьих зрачков отражалось лицо скрюченного человека. Взмахнув кинжалом, он отрубил нос разведчика и положил его в кожаный мешок, висящий на поясе. Еще один трофей в его коллекцию. Кроме того, изуродованная морда волка заставит ли Лероя его свору остановиться, когда они обнаружат останки собрата. В стае поймут, с кем имеют дело. О да, ибо никто другой не увечит своих жертв подобным образом. «Мальчишка его и только его! Никакой волк не попробует его косточки!» Итак, скрюченный человек наблюдал, как мимо него едут Дэвид и Роланд. Сцилла, как и рассчитывал разведчик, на мгновение задержалась перед упавшим деревом, затем перескочила его одним прыжком и понесла всадника с мальчиком прямо на дорогу. Скрюченный человек сошел в заросли вереска и терновника и был таков».